Глава 20 Вояки. Часть вторая. Вы чё, охренели совсем уже? Какие нафиг проверки? Я здесь целый час рубился, жизнью рисковал, чтобы вас поразвлекать. Могли бы хоть прыгуна того подстрелить, орал я вояки на крыше. Очевидно, он был главным. Не злесь, зомбоход. Ты ведь тоже уровень поднял, так что все, было не зря. Погоди, ты что, мой уровень видишь? Конечно. А ты мой нет? Неа, может, у тебя зоркость не прокачана. Да у меня ее вообще нет. Ну, тогда чего ты удивляешься? Ладно, заползай, к нам разговор есть. А не пошли бы вы на хрен с такими разговорами? Слушай, нам реально нужна была твоя помощь. Мы хоть и заняли высоту... уйти отсюда не могли да и патронов почти нет заодно понаблюдали на что ты способен теперь наша очередь отблагодарить тебя и поделиться инфой если не интересно можешь идти домой я еще подумал несколько секунд и решил что терять меня особо и нечего хоть и чувствовал себя обманутым ладно как к вам попасть держи лестницу двое мужиков спустили с крыши оторванную пожарную лестницу Интересно, чего они боялись, что зомби смогут к ним залезть или опасаются бандитов. Скорее всего, простая осторожность. Я полез первым, Рус сразу за мной. Я опасался, что ему не хватит развития моторики рук для такого действия, и опасался не зря. Мой друг поднялся на полметра, затем промахнулся и ухватил рукой в воздух. Вторая рука в то время уже отпустила лестницу, и зомби рухнул спиной на землю. «Ну ты чего, братан? Сложная дорога. Ничего сложного, не спеши просто. Разрешать тут стоять. А вдруг на меня нападут? А вдруг на тебя? Давай лучше вместе держаться». Неловкими движениями Рус снова попытался залезть по лестнице. На этот раз двигался медленней, обдумывая каждое свое движение. Ждать пришлось его минуты три, но он таки забрался на крышу. После чего вояки подняли лестницу, а один из них кивнул, чтобы мы шли и дальше. Осмотревшись, я понял, что они здесь уже как минимум несколько дней живут. Крыша была на уровне третьего с половиной этажа, как раз где заканчивается туман. Но на этом уровне он максимум неделю, а до этого был выше. На крыше было собрано кострище из камней, на которые поставили железную решетку – Огонь в нем поддерживали дровами и древесным углем из магазина, коих на крыше была целая куча. С двух сторон это место прикрывали две пятиэтажки. Спереди большая полоса билбордов. Только сзади он был открыт, хотя и там, за коротким двориком, было жилое здание. С крыши можно и в соседний дом попасть, правда, через окно, но это вообще не проблема». Большинство вояк располагались как раз в одной из примыкающих к магазину пятиэтажки. Ещё на крыше было полно пустых банок, в основном из-под энергетиков, но и спиртное здесь употребляли. Похоже, устав тут не работает. Ну или дружно нарушается всей группой. Мы подошли к мужику, же давшему нас в центре крыши. «Ну, рассказывайте», – нетерпеливо спросил я. «Тебе нравится под дождём стоять?» «У нас-то костюмы». «Может, пройти внутрь?» Указал он на открытое окно. «Рос, идем», — сказал я. «Не, зомбака мы туда не пустим», — категорично ответил военный. «Тогда я тоже не пойду». «Ладно, можем и тут поговорить», — пожал он плечами. «Кок, пусти их, ты же видишь, он ручной», — раздался в его рации голос Фокси. «Он был в магазине?» — уточнил лидер вояк. «Да». — ответил я. — Так точно, — одновременно со мной через рацию ответила девушка. — Похоже, ты приглянулся нашему лейтенанту. Он точно не тронет? — Нет, по четвергам он не кусается. Солдат, стоявший рядом с командиром, заржал, но быстро заткнулся, не найдя одобрения. Коготь оценивающе посмотрел на Рустама, затем задумчиво хмыкнул и сказал... «Ладно, хрен с вами, но без резких движений, а то в миг пулями нашпигуем». «Как мы че эту тварь в дом пустим?» – возмутился боец, стоявший рядом. «Но тебя же пускаем!» – буркнул тот и пошел внутрь. Мы с Рустамом пошли за ним. В здании действительно забраться было проще простого. Внутри вояки поддерживали неплохой порядок. Правда, вид портили забитые окна и заставленный едой, одеждой и баклагами с водой коридор. Лестничная клетка, ведущая на третий этаж, и вовсе была завалена всяким хламом, что под ней не пробраться, как я это делаю в больничке. Меня провели в зал, освещаемый несколькими свечами, и предложили сесть на диван. Рустам плюхнулся первым, я же сел в кресло рядом с диваном. Оно мне показалось удобней. Тогда командир и один из бойцов сняли свои противогазы. Судя по недовольному взгляду лидера вояк, я занял его место. Тогда он уселся на стол в углу, а боец помоложе остался стоять в проходе. «Для начала давай знакомиться», — начал командир. «Я капитан Когтев, Григорий Павлович. Можете...» — он посмотрел на нас, затем поправился. «Можешь звать меня Когтем?» «Это старший прапорщик Герц», — коготь кивнул на парня в проходе. В этот момент в комнату вошла девушка, тоже без противогаза и в сухой одежде, без ОЗК. «А это лейтенант Гор Фокси», – перебила капитана девушка. «Просто Фокси». Без противогаза ее голос звучал еще женственней, хотя фигуру рассмотреть все же было сложновато из-за жилета разгрузки и броника. Но худенькая она точно не была, как, впрочем, и коготь с герцем, особенно последний. Тот хоть и был ростом около 170 сантиметров, весил, наверное, под сотню. Капитан был сложен лучше всех, высокий, Мускулистый, с командным голосом и строгим выражением лица. «Меня зовут Никита, но можете звать... Гроб. Студент третьего курса». Капитан дружелюбно протянул мне руку, которую я пожал. «Гроб? Ты чё, долбанный год?» – спросил Герц. «А тебе какое дело?» – буркнул я. «Вот же неприятный тип. Не люблю пидоров и неформалов всяких». «Герц, ты можешь заткнуться». Спокойно спросил коготь. Одного этого вопроса герцу хватило. А это Рустам, зомби пятого уровня. Мой друг протянул руку к когтю, но тот и не подумал ее пожимать, на что Рус немного обиделся. «Он нас понимает?» Спросил капитан. «Ну, не совсем. Если говорить медленно и четко простые слова, то да. Ясно. А как вышло, что на тебя мертвяки не нападают? Я думал, вы мне об этом расскажете». Похоже, правительство было в курсе происходящего. Капитан переглянулся с Фокси, девушка ему едва заметно кивнула. Отчасти это верно, но они не знали точную дату и способ нападения. Корона была не так проста и постоянно мутировала. 27 августа этот вирус изменился кардинально. Зараженные подавали признаки мутаций, их организм начал лучше сопротивляться всем другим болезням. Вирусом и даже лекарством. В ночь на 1 сентября они мутировали еще сильнее. Менялась психика, появилась агрессия. Эти идиоты в правительственных кабинетах до последнего пытались все держать в тайне, хоть и усилили вакцинацию. Ну а первого сам знаешь. Зараженные полностью мутировали, а капсулы убили иммунных и тех, кому случайно удалось избежать короны. Кто на нас напал? американцы Ну, не только. Весь альянс НАТО запустил дронов со спутников и орбитальных самолетов. Они взлетели со всех военных баз альянса и выпустили несколько тысяч дронов над всей Россией и Китаем. За другие страны точно не знаю. сбивать дроны мы не стали. Первые подбитые выбрасывали сразу огромное количество газа, покрывая большие площади. Но после приземления они долгое время продолжают выпускать яд. поддерживая высокую плотность облака. Тут сложно сказать однозначно, в каком случае потерь будет меньше. При уничтожении капсул, или если их не трогать. Лично я считаю, что лучше бы их взрывали. Находясь на Земле, они не только продолжают генерировать газ, но еще и передают множество сигналов. Думаю, они отслеживают выживших. А вы не пробовали их накрыть чем-то или остановить механизм выброса? Нет, на это нет ресурсов и технических возможностей. Я не могу тебе сообщить количество военных, которые выжили, но уверяю тебя, что нас слишком мало. Я встречал парочку таких капсул, признался я. Лучше держись от них подальше. Рядом с источниками газа водятся самые сильные мутанты. Когда мы пытались изучить или уничтожить эти капсулы, несколько штук мы взорвали, но потом нарвались на твари десятого уровня. Интересно, что за твари? За них тысячу опыта дают, очень опасные. Ты даже не представляешь. Из двух батальонов осталось 20 человек. Про других сказать не могу. Это все десятиуровневые сделали? Не совсем. Это наши потери за две недели. Кто-то нарвался на большую толпу тварей, кто-то на очень прокачанных Но на тот момент седьмые и восьмые уровни были слишком сильными для нас. Их уровень растет намного быстрее нашего, и чем больше разница, тем больше расход патронов и гранат на этих уродов. А вы не боитесь вот так мне все рассказывать? Или я уже не уйду отсюда живым?» – улыбнулся я. «А нужно бояться? Ну, вдруг я шпион американский или заодно с мутантами?» «Мы тебя уже пробили где только можно. Ты студент-неудачник, потерявший недавно девушку, затем попавший в больницу». С самого начала в ней обитаешь, тусуясь с медсестрой и подозрительным другом из института. Никакой ты не шпион. Как вы... А вот это уже секрет. И нет, убивать мы тебя не собираемся. но тебя у нас другие планы. Какие еще планы? Я в вашу войну ввязываться не собираюсь. Я простой гражданский, в армии даже не был. Это уже не война, это борьба за выживание». «Вот и боритесь сами, меня зомбаки не трогают, я как-нибудь выживу». «Эй, не говнись, пацан», – буркнул Герц. «Я тебя, кажется, просил заткнуться», – рявкнул на него коготь. «А чё он? Сходи, покури». Толстячок ещё пару секунд посверлил меня взглядом, а затем ушёл. «Нам нужно узнать способ, как стать таким, как ты». «Никак, это стечение обстоятельств». «Каких?» «Нам нужны подробности». «И что я за это получу?» К сожалению, мы ничего не можем предложить, кроме информации и предоставления укрытия. Но тебе и без нас комфортно среди зараженных, так что... Что за информация о следующей фазе? А вот это интересно. Что за фаза такая? Сначала расскажи нам о своем классе или в чем твой секрет. Да нечего тут рассказывать. Я траванулся, да так, что в больничку попал. Очухался только на третий день или на четвертый. И тогда все началось. И все? А какой класс выбрал? Я ничего не выбирал. У меня какой-то особенный, скрытый класс. Говорю же, я не знаю, как так вышло. Ладно, я тебе верю. Но это нам не поможет. Я же сразу так и сказал. Могу другой ценной инфой поделиться. При убийстве зомбаков из огнестрела у вас идет дикая порезка опыта. 10% только получаете. То есть, ты разве больше опыта получаешь? Вот значит, как ты получил такой уровень в одиночку? Да не намного больше. За первоуровневого зомбака полагается сто единиц. Вы, наверное, получаете по десять. Капитан уставился в пол перед собой и схватился руками за голову. Если бы у него были волосы подлиннее, он бы их точно вырвал. Пиздец, выдавил он из себя. Это ж сколько ребят зря погибло только из-за незнания. А главное, до рукопашки почти не доходило. А если и доходило, то бой заканчивался не в пользу людей. И что это? Их только холодником убивать нужно? Не только. От класса зависит. Стрелки могут из лука без штрафа убивать. Маги, соответственно, магией. Мы все стрелков убирали Только как лук может быть лучше автомата? Бессмыслица какая-то. Значит, огнестрел бесполезен? Ну почему же? С сильными мутантами лучше не играться в мушкетера, а просто пристрелить. А в основном, да, огнестрел не для прокачки. Более того, сильных мутантов пули не особо ранят. Самый большой урон наносит классовое оружие. Твою ж! А можно перевыбрать класс? Не знаю, вряд ли. Хотя, может, на десятом получится. Откуда ты все это знаешь? Подсказал один хороший человек. Нарик тот? Или медсестра? Неважно. Ушел я от ответа. «Ладно, но мы бы хотели поговорить с этим человеком». «Да, это очень ценная инфа. Спасибо». «Так что там со второй фазой? Теперь расскажете?» «Погоди, мне нужно своим сообщить. Может, есть хочешь? Или выпить чего?» «А пиво есть нормальное?» «Не знаю, я сам не фанат. Лучше уж беленькой 200 грамм жахнуть, чем пузо забивать этой водой». «Но проспорил мужикам, и теперь разрешаю перед сном принять баночку». Да для разгрузки психики полезно. Фокси, смотайся, а я пока схожу к Старлею. Капитан и девушка ушли, оставив меня в зале наедине с Рустамом. Я задумался, что за жест такой? Очередная проверка или символ доверия? Коготь рассказал мне такие данные, что вряд ли даже рядовые военные о них знают. В любом случае, сидеть на кресле и пялиться на свечку мне было неинтересно. Я поднялся и прошелся посмотреть, как тут устроились эти спартанцы Похоже, квартира, в которой я находился, была чем-то вроде склада. Сюда сточили ящики совсем съедобным, принесли несколько морозильников и запитали их от генератора, но при этом пользуются свечами, экономят. Одобряю. Кроме зала, мебель больше не было, ни в одной комнате. Хотя даже в ней были только диван, кресло и стол. А остальное пространство занимали всякие коробки, сумки и оружие. Даже в спальне было полно припасов, но не было кровати. В общем-то, правильно. Это ближайшая к магазину квартира, из остальных уже можно устроить жильё, а тут чисто склад. Фокси всё это время возилась на кухне в поисках моего заказа. «О, ты тут? Какое пиво будешь?» «Холодненькое». «Ага, может тебе ещё омара приготовить? Охлаждаемые только продукты». «Я спрашиваю про марку». «Да пофиг тогда, тёмное, если есть». «Сам бери тогда». Фокси ушла, оставив меня наедине с несколькими коробками разной выпивки. Я взял какое-то импортное в тёмной банке с английскими буквами. Правда, на вкус оно оказалось не очень. Поэтому открытую банку я поставил назад, как последняя скотина, и взял другое, уже более знакомое. «Балтика тёмная». «Вот это другое дело». Захватив пачку чипсов со вкусом сыра, я вернулся в зал. Фокси уселась на мое место и даже не глянула на меня, пока я корчил возмущенное лицо. Она в это время рассматривала Рустама, а он смотрел на нее. «Может, вас наедине оставить?» – спросил я. «Офигеть, он так на человека похож. Даже взгляд такой, ну...» «Он и есть человек, только немножко... мертвый». «Фось, тебя на гнилье потянуло!» Послушался позади меня гнусавый голос Толстяка. Я медленно развернулся, готовясь проучить эту бодлоту. «Похоже, он посимпатичнее тебя будет, Пятачок!» Провоцировал я его. Фокси прыснула от смеха. Она даже не думала подниматься с кресла и разнимать нас, хотя мы стояли уже лицом к лицу. Толстячку не понравилось такое прозвище, но оно ему очень подходило из-за кругленьких щечек и вздернутого носа. «Да ты нарываешься, мудила!» «Иди, колбаски пожуй, а то ты слишком нервный!» Толстяк не удержался и замахнулся на меня правой. Только в моей голове это происходило так медленно, что я успел бросить свою бутылку пива, а затем перехватить его кулак своей ладонью. Рустам хотел мне помочь, но я жестом остановил его. Да и Фокси была наготове Герц удивился моей силе. «Еще бы!» Какой-то пацан остановил удар такого здоровяка. Тогда он перешел к каким-то приемам рукопашного боя. Левой рукой схватил меня за грудки, а ногой пытался сбить мои ноги. Но и этого у него не получилось. Я лишь прикрылся от удара правой голенью. У него в глазах вспыхнула слепая беспомощная ярость, когда всей душой очень хочешь кого-то убить, но не можешь. Тогда я стал сжимать и выворачивать его правую руку. Лицо герца исказилось от боли, а затем он и сам заорал. а Отпусти, урод!» «Не очень то вежливо просишь», – спокойно сказал я и еще немного поднажал. Тогда он заорал еще сильнее, а сам начал приседать, уменьшая угол излома кисти. «Отпусти, отпусти, сука!» – залепетал он. «Хватит калечить моих людей, их и так немного осталось», – спокойным голосом сказал капитан, проходя мимо нас. Я отпустил руку этого невоспитанного придурка. Фокси молча уступила место появившемуся начальнику, и он также без слов на него присел. Толстяк прекратил суицидальные попытки навредить мне, он лишь тряс и мял свою правую руку. Герц, у него восьмой уровень, он тебя в бублик может скрутить и повесить сушиться. Но он первый. отставить детский сад. Если он первый, то ты позади. Убери лучше эту лужу. ну это «Молча!» «Есть!» – уныло ответил Герц и отправился за шваброй. «Присядь, гроб!» – разговор серьезный. «Мне это уже не нравится!» – сказал я, но присел рядом с Рустамом. «Думаешь, мы любим привлекать в наши дела гражданских?» «Но выбора нет!» «Не волнуйся, тебя отблагодарят по полной!» «Дадим доступ ко всем координатам военных и продовольственных складов!» «В магазинах половина еды уже испорчена!» Еще половина в течение пары месяцев тоже сгниет или будет разворована Короче, это не вечный источник еды. У государства есть стратегические запасы, которых хватит нескольким тысячам человек на несколько десятков лет. Но самое главное, что они будут скрыты от людских глаз, и та еда будет храниться очень долго. Оружие тебе, может, и не нужно, но я бы советовал обзавестись. Я еще не согласен, но в чем суть задания? Кроме капсулы сильных мутантов, у нас проблемы с одной местной бандой. Они немало наших уложили и отжали один из штабов. Короче, у них полно нашего оружия, АЗК и еды. Да и мародерить они не перестают. Кажется, я догадываюсь, о ком вы. У них главаря зовут Демон. Так точно. И как местная банда смогла нагнуть военных? Наша задача изначально – защита гражданских. Вот они и притворились, что им нужна помощь, а потом ночью устроили резню внутри штаба. Мы их потом выкурали оттуда. Но они смогли вооружиться по полной и положить немало наших. Сейчас они укрываются на местном заводе среди большого количества зараженных. Кстати, вот эта облава на нас была организована ими. Но как? Да очень просто. Собрали толпу, привели сюда и все. Мы сначала думали, это был ты. Но то, что ты вернулся, уже доказывает твою невиновность. А если бы не вернулся? Тогда бы мы пришли к тебе. Так вот, мы к ним добраться не сможем. У нас тупо патронов не хватит на всех мертвецов. Да и по нам отработают быстрее, чем мы прочистим путь. Но у тебя есть преимущество. Зомби тебя не трогают. Вот именно. Но там до хрена вооруженных бандитов. Что я смогу им сделать? Возможно, получится натравить зомбаков на них. Достаточно открыть ворота, и все. Они на этом заводе, как в клетке, окруженной львами. В безопасности только до того, как львы не попадут внутрь. А как они сами выходят? Точно не знаем. Либо канализация, либо по крышам. Но на крышах только снайперов видели. Спуск пока не обнаружен. Мы отправим с тобой две пары снайперов и диверсионную группу. Они отвлекут внимание на себя при необходимости. Снайперы прикроются высоты, хоть через туман они видят недалеко. По крайней мере, по вражеским стрелкам смогут отработать. Погодите, я еще не согласился. А это не предложение. Кроме того, демон забирает к себе всех выживших, которых находят. Затем их обрабатывают и либо вербуют, либо превращают в рабов. По нашим данным, на его стороне уже несколько десятков человек, а зона его влияния с каждым днем расширяется. Такими темпами они нас выживут и тебя в том числе. Если раньше от голода не помрем. Бля, как я только ввязался в это. А хотел же только пивка в магазине взять.